Глава седьмая. Сочи, 20 августа. «А вскрытие будет? Ведь вчера он вроде бы чувствовал себя неплохо». Робко спросила я, после чего сразу же устыдилась своего вопроса. все таки это не мое дело». «Старику 70 лет. В таком возрасте можно просто умереть от старости. У него еще и сердце». Пожал плечами Антон. К тому времени они успели вернуться. Женщины плакали в голос, мужчины хмурились и отводили глаза. Налива страшно было смотреть, словно тень безграничной усталости разом навалилась на плечи и омрачила его лицо. Витька созерцал что-то неведомое, уйдя в себя. Если честно, я ему даже завидовала, потому что не знала, куда деться. В такую минуту помочь родным ты не можешь, любые слова кажутся пустыми, а молчание дается еще тяжелее. И уйти стыдно. Мы все пытались сделать хоть что-то, чтобы не сидеть на месте. Зоя суетилась по дому, утирая слезы. Сабина и Светлана Петровна ей помогали по мере сил, чередуя это с приемом лекарств от сердца. Бабку с деткой выкатили в сад, и она безмятежно нюхала цветы, периодически третируя Зою требованиями. То ей требовались карты, то церковные свечи, катерн для обрезки роз. В какой-то момент в беседке, где сидели мы со Славиком, оказались одновременно Лев и Антон, заглянувшие на перекур. Я тросливо отмолчивалась, Славик хмурился, но Лев по понятным причинам нервничал больше всех и не мог успокоиться. Я же все проверил, звонок не работал, а знаете почему? Кто-то перерезал провод в коридоре. Отодвинул плинтус и увидел. Видимо, отцу стало плохо, но он не сумел позвать на помощь, а таблетки этот кто-то намеренно выкинул. Пустая пачка нашлась в дальнем углу под кроватью. Сама кровать смята с другой стороны, там, где он не спал. А у отца на лице застыла такая гримаса. Что еще за гримаса? Испугалась я, потому как смолодушничала и не пожелала смотреть на умершего Чеслава Станиславовича. «Решила, что отдам ему дань уважения на похоронах». «Как будто он был очень испуган. Гримаса ужаса». Нехотя прокомментировал Славик, а Лев еще больше возбудился. «Значит, там точно кто-то лазил ночью». «Не надо на меня так смотреть. Отца вполне могли задушить подушкой прямо во сне. Он последнее время пил снотворное на ночь, того спал крепко». Возможно, в последний момент проснулся и кого-то узнал. Ну, с гримасой вы погорячились. Покойники редко выглядят красавчиками. Кому была выгодна смерть Чеслава Станиславовича? Думаю, это ужасная случайность. Мягко попыталась я успокоить Льва. Ведь ты сам сказал, медики констатировали инсульт. Лекарство случайно смахнул, а упаковка пустая. Ну, он мог их выпить. «Вы спрашивали у Зои Ивановны, сколько таблеток там было с вечера?» «Она утверждает, что когда последний раз заходила к деду, таблеток было пять или шесть», — протянул Славик. «Точно не помнит, но твердит, что явно не две. Столько бы он не выпил. Да и зачем? Тогда кто?» «Врачам лишь бы не возиться», — махнул рукой Лев. Картина вроде ясная. Сердечник, жара, возраст. Вообще-то мы не сообщили полиции о перерезанных проводах. Если лекарство еще как-то можно объяснить, то это слишком много подозрительных совпадений, разве нет? «Провода ты обнаружил, когда они уже уехали?» Подумав, вставил Антон. «Сначала всем было не до того. И что прикажешь, вызвать полицию снова?» Ты представляешь, что тут начнется? Кому от этого станет лучше? Завтра похороны». «Я хочу знать правду», — злился лев. Лицо его сделалось красным. Зоя рассказала, что слышала в комнате деда голоса. Это было примерно в полночь. «Я всех вас спросил. Никто не признался, что заходил к отцу. Не кажется ли это странным? Зачем скрывать свой визит, если и ни в чем не виновен?» «Лев, я понимаю твое состояние, но ты что, всерьёз намекаешь, что дед умер не сам?» В Свою очередь удивился Антон. «Врач ясно сказала, приступ, почему ты не веришь фактам? Дед плохо чувствовал себя все эти дни, волновался. Эта идея с завещанием его подкосила. Да и твои косяки на работе, ты уж извини, но я слышал. Не сейчас!» Зло прервал его Лев. «Сплетни разносишь. Ты отца надоумил меня перепроверять. Думаешь, я не заметил, что за мной следили? Не было у меня никаких проблем, а если и были, мы с ним все решили, по-семейному. И твои намеки тут никому не интересны. Я и сам могу тебе кое на что намекнуть, но пока не буду. Вот разберусь во всем. Зоя Ивановна утверждала, что разговор был на повышенных тонах, добавила я, чтобы изгладить неловкость. Если бы к деду прокрался тот, кто хотел его убить, вряд ли он бы стал громогласно привлекать к себе внимание. И потом, это мог быть телевизор. Бедный дед, он как чувствовал свой конец, все переживал из-за наследства. Когда он последний раз звонил мне, только о нем и твердил. Пробормотал удрученный Славик, а Антон и Лев уставились на него с заметным любопытством. «Он что-то говорил тебе? Может, намекал кого указал в новой версии?» Сдавленно спросил Лев, но приятель испуганно помотал головой и поспешил навстречу Зое Ивановне, которая как раз закатывала бабку в дом. Она умоляюще глядела по сторонам в поисках добровольцев. По лестнице старушка довольно прилично поднималась на своих ногах с помощью домочадцев, но так как сила в ее руках была недюжинная, а еще она имела привычку щипаться. Охотников помогать крокодиловне было немного. «Гляди-ка, наш Славик точно что-то слышал. Иначе чего бы он убежал?» — протянул Антон, глядя вслед приятелю. «В любом случае, правду мы узнаем только через несколько дней». Поверенный уехал в отпуск, от оттого дед так спешил. Хотел успеть переоформить бумаги до его отъезда. «Значит...» «Накануне произошло что-то, повлиявшее на его решение. Да, Лев?» Лев злобно посмотрел на Антона. А я, сделав вид, что мне позвонили, тоже поспешила покинуть беседку. Слушать разговоры о наследстве в доме, где только пару часов назад умер человек, было противно. Находиться здесь становилось все сложнее. Прямо кожа ощущала, как в доме сгущается глухая и темная энергия. От этого было вдвойне неуютно. Хотелось собрать вещи и переехать в гостиницу, раз уж номер у нас все равно был оплачен с сегодняшнего дня. Но оставлять Славика в годину испытаний было как-то не по-людски. иначе, как мои мысли были услышаны Всевышними силами, мы со Славиком были командированы роднёй в ресторан чтобы договориться о поминках, раз уж задаток им внесли, а юбилей так и не состоялся. рапане с бараном нас встречали хлебом и солью, но, узнав повод, по которому мы пришли, сменили улыбки на приличествующие ситуации мины, вошли в ситуацию и обещали состряпать кутью по высшему разряду. Когда мы вернулись, мать Славика и ее сестра вызванивали священника, договариваясь на завтра читать молитвы по новоприставленному рабу. Подготовка к завтрашним похоронам шла полным ходом. Через час я все таки не выдержала и малодушно улезнула ночевать в гостиницу, попросив Славика прикрыть меня. Тот обещал сказать родным, что у меня началась жуткая мигрень, и, приняв таблетку, я отошла ко сну. К счастью, всем было не до меня, и эта информация прошла практически незамеченной.